Глава тридцать четвертая. Вода журчит сквозь пальцы, заставляя раскрываться ладонь. Она направилась туда, где стоял ее муж, хозяин величественного дома на вершине холма. Эстер не удержалась и прыснула прямо ему в лицо. Он тоже рассмеялся и легким движением сбил ее с ног. Течение несло ее вперед, а Альвара поддерживал снизу, и поверхность воды бархатно пенилась. Ноги и ступни не слушались ее, и она не понимала, что с ними делать, пока вода не вынесла их на поверхность, играя ими словно ножками марионетки. Кестер взглянула в карие глаза мужа, в которых отражались солнечные блики. «Ну вот», — сказал он, прижимая ее руки к своим крепким плечам, — «держись».